Глава 27. Ганимед. 2212 год нашей эры. Премьер-министр представлял интересы богатых семей. Деловая женщина была членом совета директоров множества крупных фирм. Другой участник совещания выступал от имени больших денег. Он контролировал почти две трети валюты, которая переводилась из одного банка в другой при помощи хитроумной электроники. Последний являлся профсоюзным боссом трех континентов. «За нами стоит большинство военных», — сказал профсоюз. «Остальные присоединятся, если мы с вами договоримся». «Просто удивительно, какими робкими бывают генералы», — проговорил Кия. «Они прибыли бы с нами», — пояснил премьер. «Но боятся, хотя мы и старались убедить их в обратном, что за ними проследят». «Тем не менее, они посылают вам свои самые искренние извинения и теплые пожелания». «Я уже сказал. Робкие», — фыркнул Кеа. «Вмешался большие деньги». «И все же они с нами. Вы же знаете, нас бы здесь не было, мистер Ричардс, если бы мы не продумали все до последнего штриха». «Дело в том», — заговорила деловая женщина, «что близятся президентские выборы. Времени осталось совсем мало». «Мы хотим знать сейчас, согласны ли вы стать нашим кандидатом». «Буду с вами до конца откровенен», — сказал Киа. «Не только вы предлагаете мне стать вашим кандидатом». Профсоюз рассмеялся. «Если бы вы думали, мистер Ричардс, что нам это неизвестно, вы бы и близко нас к себе не подпустили». «Мы профессионалы», — добавил большие деньги, «и готовы предложить вам существенно больше». — Я думаю, стоит прерваться именно в этом месте, — проговорил Киа, — потому что я должен объяснить вам свою позицию. — Давайте, объясняйте, — разрешил профсоюз. — Скажу вам то же самое, что сказал им. Я во всем этом не нуждаюсь. Я неприлично богат. Мне 47 лет, и я хочу немного передохнуть. На лаврах, если вы не возражаете. Деловая женщина захлопала в ладоши. — Какая чудесная речь! Ее обязательно нужно передать по телевидению и радио. «Журналисты будут в восторге», – добавил премьер-министр. «Я уже вижу заголовки. Герой, спасший цивилизацию, отказывается от всех предложений благодарного народа». «Эти штучки помозорят глаза публики около недели», – продолжал профсоюз. «А потом мы начнем рассказывать, в какое тяжелое положение поставили всех толстосумы и их прихлебатели. «Вы понять не успеете, что происходит, а вас уже назовут спасителем и станут умолять об избавлении от злодеев и тиранов». «И тогда вы неохотно, смущенно согласитесь», — сказал премьер. Деловая женщина наградила Киа самой обаятельной из своих улыбок. «Вы ведь именно это имели в виду, мистер Ричардс? Что-нибудь похожее?» Киа рассмеялся. «А те другие верили мне гораздо дольше, чем вы». «Именно поэтому мы и являемся самыми главными», – гордо объяснил Большие Деньги. «Самые главные – это верно. Только вот кандидата у вас нет», – сказал Киа. «А это означает, что вам придется посоревноваться со своими противниками. В конце концов, обе партии захереют от тоски, потому что выборы никогда не завершатся. И даже если вы победите, федерация попала в тяжелое положение. Вы тоже приложили к этому руку». «Что собираетесь по этому поводу делать? Гениальные идеи есть?» Наступила мертвая тишина, однако Кея считал необходимым довести дело до конца. «Сейчас Федерация находится в крайне тяжелом положении», — сказал он. «Кризис экономики, около 20 войн, больших и маленьких, голод, засухи, застой промышленного производства, катастрофическая инфляция». Проценты на займы фантастические, если удается найти кого-нибудь, кто готов одалживать деньги. Кроме того, леди и джентльмены, лично вы, на мой взгляд, прекрасно выглядите. «Вероятно, вас все-таки заинтересовало наше предложение», – сказал профсоюз. «Иначе вы не стали бы собирать камни, которыми можно было в нас запустить. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». «Прекрасно понимаю», – ответил Кеа. «Следовательно, мы возвращаемся к вопросу о цене», – прокомментировал большие деньги. «А что я могу хотеть?» – спросил Киа. «У меня есть АМ-2. Я и так все контролирую. От звезд и дальше». «Тогда скажите нам, мистер Ричардс», – попросил профсоюз. «Чего вы хотите?» Киа сказал. «В отличие от первой группы, посетившей его ранее, здесь не возникло ни споров, ни обсуждений. Сделка была заключена». Порт Ричардс, Таукита, 2222 год нашей эры. Пологий склон холма порос каким-то похожим на мох растениям, пурпурным, с крошечными размером с булавочную головку зелеными бутонами. Растение перед заходом солнца издавало сладковатый парфюмерный аромат. Кеа вдыхал запах, поднимаясь вверх по холму, один, если не считать защитного кордона, который теперь постоянно его окружал. Не добравшись до вершины, он остановился передохнуть. Ричардс оглянулся на зону отдыха. Циничный уличный мальчишка, все еще сидящий в глубине его души, рассмеялся. Посередине лагеря стояла его личная палатка, двухэтажный павильон из позолоченной ткани и более 60 маленьких палаток, в которых размещались слуги, охрана и все остальное. Киа фыркнул. Официально было объявлено, что он отправился отдохнуть, пожить немного в палатке. Он заслужил отдых от праведных трудов на посту президента федерации. Тому факту, что он решил отдохнуть в только что открытом мире, названном в его честь в системе Таокита, придавалось журналистами и телекомментаторами огромное значение. «Разве не замечательно, — говорил один из любимых комментаторов Киа, что этот простой человек, человек из народа, Президент Киа Ричардс хочет восстановить свои силы среди звезд. Большинство аналитиков считают, что это путешествие имеет символический характер, заявил другой журналист. Благодаря Киа Ричардсу горизонты цивилизации были далеко отодвинуты. Теперь он напоминает нам, как много иных миров еще предстоит покорить. Наше будущее, никогда не прекращающееся движение вперед. Это путешествие... Очередной краеугольный камень в фундаменте легенды, которую Киа культивирует вот уже 10 лет. Легенды о самом обычном человеке. Человеке, который всего добился сам. И не забыл, как живут бедняки. Ведь еще совсем недавно он сам был одним из них. И теперь он постоянно ищет новые пути, те, что позволят всем жить лучше. Кое-что здесь было правдой. За 10 лет он создал коммерческую империю, равных которой история не знала. Новые идеи вселили энергию в производство, появились замечательные, невиданные доселе товары, да и цена на них оказывалась доступной для большинства. Гигантские сельскохозяйственные комбинаты стали производить продукты питания в невиданных количествах, расцвела наука. Были сделаны замечательные изобретения. Космические корабли легко достигали самых далеких звезд. Инженеры занимались терраформированием на многих десятках миров вроде порт Ричардса. Федерация становилась все более могущественной. Даже искусство процветали в атмосфере свободных денег и новых необычных идей. Никто не мог отрицать, что все это плоды гения Киа Ричардса. АМ-2 была основой всего. Система доставки топлива полностью осуществлялась при помощи многократно усовершенствованных роботов, а М2 прибывала регулярно и в больших количествах, при этом сохранялась полная секретность и никто не знал, откуда поступает уникальное топливо. Естественно, у Киа Ричардса были враги, множество врагов. Поднимаясь вверх по холму, Киа наблюдал за тем, как один из его телохранителей пустил вперед собаку, которая искала мины. Он разделял своих врагов на три группы – идеалисты, завистники и безумцы. Идеалистов он всячески поддерживал, особенно слабых. Свободная воля изъявления и открытые дебаты придают правлению чудесный налет демократии. Завистников он либо покупал, либо уничтожал. Что же до безумцев? Кеа увидел, как еще два охранника добрались до вершины холма. «Ну, с этими ничего не поделаешь». «Можно только соблюдать меры предосторожности». Разум подсказывал Кео, что за 10 лет ему удалось совершить чудо. Он занимает должность президента вот уже два срока. Фазлур, открыв АМ-2, предсказал грандиозные перемены. Контролируемая Ричардсом «Антиматерия-2» не просто перевернула мир, она его качественно изменила. «Если остановиться сейчас, все будет потеряно. Мир вернется на круги своя». Баргетта и им подобные вновь захватят власть в свои руки. И опять начнется застой. Несколько старых семей все еще живут на земле. Они принадлежат группе завистников, которым Киа сохранил жизнь. Позволил управлять старыми фабриками. Разрешил продолжать загрязнять планету. Пусть эксплуатируют бедняков, живущих на земле. Каждый день сотни людей покидали ее на кораблях с двигателями, предоставленными Киа Ричардсом и работающими на АМ-2. Они бегут из хаоса и страданий в новые миры, которые открывает их президент. «Все происходит так быстро», — думал Киа. «Так быстро и так успешно. То, что я построил за 10 лет, может быть с легкостью удвоено. А за 50, кто знает. Жаль, что я не доживу до этого времени». Внутри Кея все похолодело. Он чувствовал то же самое, когда Фазлур предложил им исследовать другую вселенную. «О, Господи! Как бы ему хотелось посмотреть, что будет дальше!» С противоположного склона холма донесся рокот, и Кеа поспешил на вершину. Над огромным строящимся космопортом завис, заходя на посадку корабль Федерации. Прибыла официальная делегация представителей комитета по выборам. Они прилетели сообщить ему что народ просит его остаться президентом. Не на третий срок, не просто на следующие пять лет. Киа Ричардса выбрали пожизненным президентом. Сюрприз, ребята выполнили данное ему обещание».